Глава двенадцатая. Пока преследование шло по центральным улицам, я не боялась оказаться замеченной. В завокзальной части города движение машин стало менее оживленным, и мне пришлось увеличить дистанцию, а потом и вовсе свернуть в какой-то переулок. Возможно, Гуревич еще не понял, что за ним увязался хвост. Но если бы я не исчезла из поля его зрения то наверняка он стал бы подозревать, что за ним следят. Я хорошо знаю город, потому не теряла надежды снова выйти на дичь, сделав небольшой крюк в сторону. Каково же было мое удивление, когда моя «девятка» едва не столкнулась с черным БМВ, поменявшим направление своего движения. Оказывается, проехав вперед по песчаной, Гуревич почему-то развернулся обратно и погнал по параллельной улице обратно в центр. К счастью, я вовремя затормозила, и аварии не произошло. Наши машины благополучно разъехались. Но Владислав Витальевич меня, вероятно, узнал. Во всяком случае, он увеличил скорость, намереваясь оторваться от преследования. Теперь скрываться уже не имело смысла, и я тоже со всей силы нажала на газ. Гуревичу подфартило. Он успел проскользнуть на желтый свет и был таков. «Мне пришлось остановиться на перекрестке Большой Садовой и Беговой». «Да, Таня, ты практически провалила слежку. Неужели теряешь квалификацию? Где теперь искать любовницу этого лысеющего Дон Жуана? Вот уедет его красавица обратно в Москву, ищи ее там, как ветра в поле. Гуревич же, как партизан, будет держать язык за зубами, а мне и предъявить ему нечего». Загорелся зеленый свет, и я поехала дальше, уже не надеясь напасть на след черного БМВ. Вдруг мне показалось, что где-то впереди замаячила иномарка Катиного отчима. Я припустила за ней, а когда догнала, была сильно разочарована. У нее оказался другой номер, а за рулем сидела женщина средних лет. Я была на грани отчаяния и поняла, что мне просто необходимо взять тайм-аут. В создавшейся ситуации было бы неплохо немного отдохнуть, принять душистую ванну, выпить чашку-другую крепкого кофе, а уже потом работать дальше. Я уже свернула в сторону своего основного места жительства, как зазвонил мобильник. Включив громкую связь, я услышала взволнованный голос Катерины. «Таня, ты можешь срочно приехать ко мне? Я кое-что узнала о Гальке». У меня есть страшные подозрения, если все так на самом деле, то это конец света. Катя, ты можешь мне в двух словах, без всякой таинственности, объяснить, в чем дело? Что такого с ног сшибательного ты узнала о Галине? Это не телефонный разговор. Ладно, минут через десять буду у тебя. Заинтригованная, я сразу почувствовала, что у меня открылось второе дыхание. Во всяком случае, об отдыхе я уже и не помышляла. Барулина встретила меня в прихожей. «Таня, я все ожидала, только не такое. Представляешь, Галина, дочь Влада!» поведала мне Катерина срывающимся от волнения голосом. «Ты в этом уверена?» спросила я, расстегивая шубку и осмысливая ситуацию. «Почти. Мне удалось выяснить, что ее отчество Владиславовна» а родом она из Тарасова. Правда, ее фамилия не Гуревич, а Чижова. Но ведь женщины выходят замуж и меняют фамилию. Мне сказали, что Галина была замужем, но разошлась. Что ж, твоя версия не лишена здравого смысла. Я подала Катерине шубку, чтобы она определила ее на вешалку. Но еще не факт, что она единственно верная. «Факт, Таня, факт!» Они даже чем-то похожи, овалом лица, что ли. А еще у них у обоих есть одна и та же манера подергивать плечами. «Тебе виднее, я Галину не видела», — сказала я, снимая сапожки. «А Влада видела? Тебе удалось с ним поговорить?» «Да», — ответила я, надевая тапочки. «И что же?» Он не отрицал, что знаком с Галей, но и ничего не сказал мне о ней. Я вдруг вспомнила горькую ухмылку Гуревича, когда из моих уст вылетело, что Галина его любовница. Тогда такая реакция показалась мне странной, а теперь все встало на свои места. Конечно же, она его дочь. А если так, то он имеет законное право не свидетельствовать против своей родной дочери. «Таня, так о чем вы все таки с ним разговаривали?» Я пыталась внушить ему, что человеку его профессии укрывать преступниц неэтично. Если бы мне заранее знать, что они не любовники, а близкие родственники, то наша встреча могла бы быть плодотворнее. У Полины создалось впечатление, что ее сосед обнимался на улице с девушкой легкого поведения, а потом несколько раз устраивал у себя на квартире тайные свидания с ней. Я приняла все это на веру. Скажи, Катя. «А ты знала, что у твоего отчима есть дочь от первого брака?» «Нет, мама никогда не говорила мне этого. Возможно, она ничего и не знала о ее существовании». «Таня, что же ты будешь делать теперь?» «Пока не знаю. Надо все хорошенько обдумать. Полагаю, сам Влад никуда от нас не денется. А вот свою дочурку он может надежно спрятать» или обеспечить ей такую юридическую защиту, что не подкопаешься. Пожалуй, я позвоню сейчас кому-нибудь из своих знакомых ментов и попрошу выяснить, нет ли у них данных на чужову Галину Владиславовну. Ты уж заодно попроси и про Влада узнать, вдруг он аферист какой-нибудь. Да, это неплохая мысль, ответила я и подумала, что не стоит напрягать этими вопросами Кирьянова. Поскольку он занимается официальным расследованием, раскрывать ему свои карты было совсем ни к чему. Мало ли что. Уж лучше озадачить Андрюшу Мельникова. Так я и поступила. «Привет. Узнал?» «Конечно. Как же можно тебя, Танюша, не узнать? Как твои дела?» «Работаю». «Я так и понял. Какая помощь нужна?» «Меня интересует все, что есть у вас на Гуревича Владислава Витальевича». Я прикрыла трубку рукой и спросила у Кати год рождения ее отчима. «55-й». «55-го года рождения, но особенно меня интересует чижова Галина Владиславовна, возможно, в девичестве Гуревич». «Дочь его, что ли?» «Скорее всего. Точный год рождения не скажу, но думаю, что ей лет 25». При этих словах Катя кивнула. «Конечно, она, может быть, сейчас и не зарегистрирована в Тарасове, но вдруг мне повезет и ты все таки раскопаешь какую-нибудь информацию о ней». «Хорошо. А что мне будет за это?» «А что ты хочешь?» «Я человек не гордый, мне много не надо. Литр огненной воды меня вполне устроит, чтобы в холодный зимний вечер после напряженного рабочего дня посидеть с друзьями. «Андрей, какой разговор? Я тебе два литра водки поставлю. Ты только нарой мне что-нибудь об этих людях». «Договорились. Жди звонка». Закончив разговор с Мельниковым, я посмотрела на Барулину. Она сидела на диване, обхватив голову руками. Я подумала, что сейчас начнется очередная серия ее истерических припадков. И не ошиблась. Катя начала с тяжелых вздохов а потом стала сокрушаться по поводу того, что ее родная мать пригрела на груди семейку аферистов, для которых нет ничего святого. У меня создалось впечатление, что в данный момент Катя воспринимает меня не как сыщицу, работающую на нее, а как своего единственного зрителя. Откровенно говоря, мне уже порядком надоела ее порочная привычка лицедействовать. «Мне кажется, что Влад и Галина едины в своем стремлении уничтожить меня и маму. Самое интересное, что мамочка ни за что не поверит во все это и будет защищать своего ненаглядного мужа до последнего». Барулина бездарно закатила глаза. «Это ужасно, ужасно!» Мама потакает каждому его слову. «Она даже изменила своим привычкам и пристрастиям». Стала вставать с первыми петухами и готовить то, что ему нравится. Наглаживать ему брюки и рубашки. Отец, помнится, сам брюки гладил и в еде непривередлив был. Мне этот Влад сразу не понравился. Есть в нем что-то отталкивающее. Таня, ну вот скажи, что она в нем нашла? Катя, я не собираюсь ломать голову над этим вопросом. Меня больше интересует то, где искать Галину и как заставить ее во всем признаться. «У меня есть идея. Мне кажется, она сегодня же даст дёру из Тарасова. Надо ехать на вокзал и караулить ее на перроне перед отходом московских поездов. Девятка уже ушла. Значит, остались только два поезда – тринадцатый и семнадцатый. И еще три или четыре проходящих поезда, следующих в столицу с юга. А также можно улететь в Москву на самолете или уехать туда на рейсовом автобусе». Довольно скептически отозвалась я. Более того, у нее, возможно, есть своя тачка. Тогда перехватить ее вообще не удастся. «Выходит, ты зря заявилась к Владу и стала в открытую интересоваться Галькой». С упреком сказала клиентка. «Как ты могла допустить такую оплошность? Хуже просто ничего придумать нельзя. Я на твоем месте тайно проследила бы за ним. И тогда он, ни о чем не подозревая, Обязательно вывел бы на свою ненаглядную дочурку. Таня, признайся, что ты провалила расследование, завела его в тупик. Нет, надо было сразу Сережу подключать к этому делу. Я закурила сигарету. Признавать правоту клиентки было совсем не в кайф, но кое в чем она была права. Однако задним умом мы все сильны. Зная я с самого начала, что Галя – дочь Влада, то стала бы действовать как-то иначе. Впрочем, интуиция подсказывала мне, что дело вовсе не зашло в тупик. Просто надо сосредоточиться, причем в полной тишине, а не подкатины упреки. И тогда в голове обязательно созреет какой-нибудь план. К тому же Мельников мог раскопать какую-нибудь ценную информацию про моих подозреваемых, способную кардинально изменить ход следствия. Да и Кирьянова неплохо было бы снова побеспокоить. «Вдруг у него тоже есть какие-то наработки?» Катя продолжала что-то бубнить себе под нос. Я прислушалась к ее словам и поняла, что она жалуется на свою несчастную судьбу в довершение ко всему, пославшую ей никчемного детектива. «Катя, ну как же тебе не стыдно? Если бы не я, ты уже сидела бы в следственном изоляторе. Хотела бы я услышать, какую песню ты бы тогда пела?» Все, возьми себя в руки. Хватит распускать нюни. Если Галя сразу не уехала в Москву, значит, ее что-то туда не пускает. Или удерживает здесь. Она еще проявит себя. Я пойду в магазин за сигаретами. Тебе что-нибудь купить?» «Нет, мне ничего не нужно», – бросила мне вслед Барулина, скорчив недовольную мину. «Я ушла вовсе не потому, что у меня кончились сигареты. В шкафу была заначка». Возникла необходимость спросить совета у гадальных двенадцатигранников, а они лежали в бардачке девятки. Когда я достала мешочек, то вспомнила, что в прошлый раз Кости советовали мне не забывать, что лучшее враг хорошего. Это сразу подбодрило меня. Катя считала, что я поступила не самым лучшим образом, но если верить двенадцатигранникам, то все было сделано правильно. По-моему, нет ничего страшного в том, что я раскрылась перед Гуревичем. Мой визит должен был заставить его и Галину как-то активизироваться. Я спутала их планы, раз так, то они обязательно сделают где-нибудь ошибку. В общем, я уверовала в то, что лучшее враг хорошего, и задумалась над формулировкой нового вопроса. Перестав терзаться по поводу своих ошибок и просчетов, Ведь оказалось, что их вовсе и не было. Я поняла, что меня очень интересует фигура Гуревича. Причастен ли он к преступлению, которое я расследую? Если причастен, то какова его роль? Бросив двенадцатигранники на переднюю панель машины, я подалась всем телом вперед, чтобы рассмотреть цифры на верхних гранях. Вышла комбинация 20 плюс 25 плюс 7. Трактовка этих чисел была самой незамысловатой. Если он захочет что-то для вас сделать, то будет искать возможность, а если не захочет, обоснует причины. Мои гадальные косточки прямо не сказали, виновен ли Владислав Витальевич или нет. Но между строк читалось, что не виновен. Я воспроизвела в памяти наш разговор, И утвердилась во мнении, что все сказанное мною было для него полной неожиданностью. Какой отец сразу примет на веру, что его дочь убийца? Любой станет защищать свое любимое дитя от ничем не подтвержденных обвинений. Первая реакция Гуревича была вполне адекватной. А вот дальше, после того как пообщается с Галей, он, если верить двенадцатигранникам, будет искать встречи со мной. Что ж, я могла немного подождать. Достав из кармана мобильник, я позвонила Кирьянову. «Володя, привет. У тебя есть для меня какие-нибудь новости?» «Да, я как раз собирался тебе звонить. Мы нашли мать подозреваемой и побывали вместе с ней на квартире артистки». «Ну и что? Обыск дал какие-нибудь результаты?» «Да, мы нашли там фотографию парня из ее машины». Небольшую такую, как на паспорт, а также клок его кожаной куртки. «Володя, надеюсь, ты понимаешь, что ей подбросили эти улики для полной достоверности?» Спросила я, но Кирьянов ничего не сказал в ответ, только покашлял. Такая реакция дала мне основание полагать, что у него совсем другая точка зрения. «Скажи, а выбрали квартиру моей клиентки под круглосуточное наблюдение?» «Да, сначала оставили одного человека в соседней квартире, но из-за дефицита кадров пост пришлось снять. Я же знал, что актриса у тебя и туда не вернется. А матери она сказала, что уехала в Санкт-Петербург». «Владимир Сергеевич, ты меня удивляешь. Катерине на самом деле совсем ни к чему было туда возвращаться. А вот та, которая действовала под ее личиной, похоже, там побывала» нельзя было снимать наблюдение, нельзя. Таня, ты должна понять, у нас была безвыходная ситуация. Мы брали одного макрушника, поэтому все люди были задействованы в очень серьезной операции. Знаешь, соседка обещала ночью не спать и приглядывать за квартирой актрисы. Она что-нибудь видела или слышала? В том-то и дело, что ничего. Допустим, она могла и заснуть. Не спорю. Таня, скажи, ты сама-то что-нибудь накопала? Да, я, можно сказать, близка к цели. У меня есть конкретная подозреваемая. Мотив у нее, чтобы отомстить моей клиентке, очень весомый. Думаю, очень скоро будет в моих руках, и я с превеликим удовольствием передам ее тебе. Володя, ты же понимаешь, что актриса наняла меня лишь для того, чтобы с нее были сняты подозрения. «А то, за что поплатился жизнью Белозубый, меня уже не очень-то интересует». «Хорошо, я с радостью приму у тебя эстафетную палочку», сказал Кирьянов, после чего попрощался со мной. «Идти домой не хотелось. Катя не дала бы мне сосредоточиться на деле. Поэтому я осталась в машине и начала загружать свой мыслительный аппарат на полную катушку». «Итак». Пути двух Тарасовских девушек два года назад пересекались в Москве. Причем ситуация складывалась так, что пройти мимо друг друга они не могли, поскольку обе положили глаз на одного и того же богатенького мена. Только Галя, познакомившаяся с ним раньше Катя, оказалась не в состоянии удержать бойфренда, тот по каким-то причинам предпочел Барулину. Соперницы начинали прилюдно выяснять отношения. Если верить Катерине, то инициатива принадлежала Галине. Увы, разборка именно для нее же кончилась самым печальным образом. Порванное платье обнажило дешевое нижнее белье, не подходящее по цвету к верхней одежде. Ясно, что самолюбие Галины уязвлено дальше некуда. В сердце вспыхнула ненависть, созрел и план мести. В то время как в Москве разгорались эти шекспировские страсти. Галин отец женился на Катиной матери. Знали ли соперницы, что по воле их родителей они стали чуть ли не сестрами? Барулина утверждает, что понятия об этом не имела. Возможно, два года назад Галя об этом тоже ничего не знала. Но приехав в Тарасов и поговорив по душам с отцом, она стала обладательницей страшной тайны и решила воспользоваться новыми обстоятельствами. «Да, Таня, все очень гладенько. Только вот Белозубый здесь при чём? Знать бы, кто он такой. Конечно, так и хочется предположить, что он москвич, поскольку в Тарасове никого не всколыхнуло его исчезновение. Допустим, Галина приехала сюда вместе с ним. Но с какой целью? Если она заранее не знала, что ненавистная ей Катя живет здесь...» то вряд ли она везла сюда мужика из столицы, чтобы здесь лишить его жизни и подбросить труп Барулиной. Это уж верх цинизма наглости и жестокости. Скорее всего, произошедшее вышло случайно. Возможно, Чижова отправила мужика на тот свет по неосторожности и решила свалить вину на сестричку. В этом случае Владислав Витальевич действительно был не при делах. Однако, возможен и другой вариант. Хорошо спланированное преступление, направленное не только против Катерины, но и против ее матери. Слишком уж интересное совпадение. Почти одновременно Гуревич знакомится в Тарасове с Барулиной-старшей, а его дочурка сталкивается в Москве с Барулиной-младшей. Может быть, у моей клиентки существует какая-нибудь семейная тайна? Какая? Допустим, они обладают каким-нибудь антиквариатом. Телефонный звонок прервал мои размышления. Да, Андрюша, я тебя слушаю. Где мои литр огненной воды? Два, Андрюша, два. Правда, они пока в магазине. Тогда я тебе ничего не скажу. Мельников, хватит набивать себе цену. Формулу знаешь? Какую? Вечером информация. Поздно вечером. Водка. Что ж, такая формула меня устраивает. Слушай, что мне удалось узнать. У Гуревича действительно есть дочь Галина, но по мужу она не Чижова, а Аленина. Пять лет назад она проходила у нас по делу о краже в парфюмерном магазине, стащила там духи стоимостью 3500 рублей. Но в суде дело развалилось, потому что свидетели отказались от своих показаний. «Ясно, папаша подсуетился». «Возможно. Хочу тебе сказать, что в настоящее время она не зарегистрирована ни в Тарасове, ни в Тарасовской области, а выписалась в 2002 году». «Это все? «Могу еще назвать адрес Гуревича и Алёнина». «Алёнина?» «Да, мужа Галины». «Что ж, эта информация может оказаться совсем не лишней». С радостью сообщаю тебе, что Анатолий Петрович Алёнин проживает на улице Песчаной. Дом 139. Квартиры нет. Наверное, частный дом. Андрюшенька, ты просто прелесть. С этой информацией, конечно, надо было начинать, но и на десерт она тоже пойдет. Кстати, а как насчет закуски? Одной водкой сыт не будешь? Что ты предпочитаешь? Красную икру, селедку под шубой или маринованный огурчик. Огурчик? Танюш, я ведь не вегетарианец. Поняла. Колбаса, сало, курица, гриль. Что-то в этом роде. Сейчас как раз конец рабочего дня. Понятно, значит, через полчаса буду около твоей конторы. Ловлю на слове, сказал Мельников и повесил трубку. Я хотела сразу же поехать к ближайшему гастроному, но потом подумала, что надо подняться к Катерине и сказать ей, что в деле нарисовался новый поворот, поэтому ей не стоит отчаиваться. Да, предупредить слабонервную клиентку о своем отъезде было просто необходимо. Поднимаясь к ней, я думала о том, что Гуревич неспроста поехал из офиса на Песчаную улицу, ведь там, оказывается, жил его бывший зять. Наверное, Галина остановилась у него. Странно, конечно, но не так уж невозможно. Открыв дверь своим ключом, я услышала, что Катя разговаривает с кем-то по телефону. Из комнаты донеслось. «Она пришла. Да, договорились. Жду». «Кого это ты ждешь? поинтересовалась я. «Таня, ты ушла на пять минут за сигаретами, а пропала почти на час. Я думала, что ты уже не вернешься. Тем более на кухне в шкафу лежат две пачки. «И поэтому ты кого-то пригласила сюда, несмотря на мой строжайший запрет?» «Впрочем, я догадываюсь, кого ты ждешь. Сергея Радионова, не так ли?» «Да, именно его. А что я должна была делать?» «Катя, а может быть, я зря тебе поверила?» «В твоей квартире, оказывается, хранились фотографии Белозубова парня и клочок его куртки». Мои слова произвели на Барулину сильное впечатление. Самоуверенность моментально покинула ее, и на лице появилась озабоченность. «Так ты сейчас ездила на мою квартиру?» «Что ты, Катюша, все это время я сидела в машине и вела телефонные разговоры. Сегодня милиция делала в твоей квартире обыск». «Как они туда попали? Взломали дверь, что ли?» «Нет». Они нашли твою маму. «Значит, она в курсе? Боже, мамочка знает, что я ей соврала. Я-то так надеялась, что она ничего не узнает». «Катя, опомнись. Если здесь замешан твой отчим и его дочь, то Раиса Никитишна все равно обо всем бы узнала». «Таня, в твое отсутствие я столько здесь всего передумала. В общем, мне показалось, что пора подключать Сережу». Я его давно знаю и потому верю ему». «А мне, значит, не веришь». Барулина молчала. Она явно находилась в смятении. В общем-то, я ее понимала. Несколько минут назад Катя казалось, что я ее кинула, а потом выяснилось, что я вовсе не слиняла, а вплотную занималась расследованием. «Таня, мне позвонить Серёже и сказать, чтоб не приходил?» наивно виноватым голоском спросила Катерина. «Пусть приходит. У вас, кажется, возобновляется старый роман. Не буду мешать твоей личной жизни, а у меня еще есть дела». «Значит, ты не останешься?» «Нет». «Да, наверное, ты права насчет романа. Когда только я вернулась из Москвы, Сережа показался мне жутким провинциалом, хотя и на того, что я знала прежде, уже не был похож». «Его участие в моей судьбе заставило меня взглянуть на него по-новому, а в сердце что-то всколыхнулось». Барулина стала на ходу сочинять монолог о вновь вспыхнувших чувствах. «Если мама узнает, что я с ним снова встречаюсь, то это ее добьет. Она к Сереже всегда была несправедлива, а он меня так любил». «Мне пришлось прервать Барулину, попрощаться и уйти» оставив Катю наедине с вновь нахлынувшим чувством к старому знакомому. «Удивительно, но угроза попасть в тюрьму за убийство мою клиентку, похоже, совсем перестала волновать. Или это все игра?»